Глава 6. «Ничего себе!» — громко воскликнул я, когда запросил информацию о том, как быстро прокладываются мои подземные тоннели. Приблизительная скорость прокладки тоннелей — три с половиной километра в день. После прибавки к стае землероек и их погонщиков бригадира и уникального монстра скорость с 2,2 км в день поднялась сразу до трех с половиной. «Это же практически в полтора раза!» «Вот это понимаю, эффективность!» Я открыл интерактивную карту. «Куда бы их отправить теперь?» Подумал я, глядя, как землеройки прокладывают тоннель к скалам, на которых устроились гарпии и до которых им еще было копать и копать. «Хотя тоннель туда лишним тоже не будет. Благо, других вариантов все равно нет». Не закрывая карту, я беглым взглядом пробежался по доступным заданиям и только сейчас понял, что совершенно забыл о подводных сокровищах, которые, по сути, лежали у меня под самым носом. Осталось лишь до них добраться, что, в принципе, с недавно обретенным заклинанием, будет не так уж и сложно. До маркера с заданием я с отрядом из четырех кроков, двое из которых герои, добрался довольно быстро. Мои крокодилоподобные монстры прекрасно чувствовали себя в воде, А я, в свою очередь, передвигался на гигантском манте, который не уступал моим юнитам в скорости. Оказавшись возле маркера с заданием, приказал своим воинам остановиться. Сейчас я находился практически над ним, а значит, можно погружаться, но прежде... «Разведайте местность в небольшом радиусе на предмет наличия здесь опасных тварей», приказал я герою-охотнику, и он, кивнув, погрузился под воду с другими двумя кроками. Чемпион же оставался рядом со мной так сказать, на всякий случай, а то мало ли. «В округе монстров нет», — произнес появившийся из воды убийца-чудовищ спустя несколько минут после того, как я отправил его на разведку. «Отлично. Призываю трезубец морского владыки и замечаю, как глаза всех моих юнитов округляются от удивления. Что случилось?» — спросил я, обращаясь сразу ко всем крокам. «Ничего, повелитель», — ответил за всех Рурк, — «просто мы рады, что служим вам» добавил он и поклонился, тем самым погрузив морду под воду. «Видимо, это заклинание что-то для них значит», послышался в голове голос Андромеды. «Скорее всего, они чувствуют в нем божественную энергию Силуны, поэтому так и реагируют. Думаю, теперь они как никогда лояльны к тебе», усмехнулась она. «Кстати, неплохо было бы продемонстрировать призыв этого трезубца перед всеми жителями твоего подземелья. Лишним это точно не будет» рассказала искусственный интеллект и замолчала. «Ну, идея, в принципе, неплохая, хотя лояльность моего народа и так прыгнула выше небес, когда я устроил им небольшой пир, где главным блюдом были трупы, добытые рядом с городом Уотрук, который в ближайшее время мне еще и завоевать предстоит». «Бедные тамошние жители», — подумал я. «Мало того, что их завоевал какой-то ненормальный лорд, который, судя по словам Баракуды, устроил настоящий геноцид населения внутри стен, так теперь еще приду и я. Хотя можно попробовать обставить все так, что я буду не очередным завоевателем-узурпатором, а наоборот, рыцарем-освободителем, только вместо белого коня и императорская гигантская кобра. Ладно, разберемся с этим позже, а пока надо посмотреть на то, что удалось добыть пиратам, пока они зверствовали в море. Этим, собственно, и занялся». Приказав мантии погрузиться под воду, я в сопровождении кроков начал искать вход в пещеру, которая раньше была на суше и была чем-то вроде базы для красного черепа, в которую он свозил награбленное, но которая из-за того, что я выбрал фракцию чешуйчатых и тем самым запустил глобальный ивент, погрузилась под воду. Искать, к слову, пришлось недолго. Направив своего подводного скакуна внутрь пещеры, я кивнул охотнику на чудовище-чемпиону плыть вперед, а сам последовал за ними. В бою под водой у кроков было гораздо больше шансов одержать победу, нежели у меня, поэтому и не стал рисковать. Проплыв более нескольких десятков метров по довольно крупному тоннелю, все больше и больше уходящему вниз, мы, наконец, выплыли в место, где он стал расширяться, открывая моему взору не самую приятную картину. Дело в том, что пираты обитали именно здесь, это я понял по многочисленным вспухшим из-за воды телам, которые плавали под потолком. Помимо прочего, в воде плавало множество мусора, вроде разбитых бочек, досок и другого хлама в виде различных предметов быта. Сокровищ, к слову, нигде видно не было. Хотя это неудивительно, они наверняка ведь хранились где-нибудь отдельно. Быстренько осмотревшись в пещере, я без труда нашел еще один тоннель, который был гораздо уже того, через который мы сюда попали. Спешившись, я поплыл по нему вперед и вскоре столкнулся с препятствием в виде прочной металлической двери, которая преграждала мне путь дальше. Также, помимо этого, здесь я обнаружил еще спиток вздутых тел. «Кинг, скоро у тебя начнет заканчиваться воздух», предупредила меня заботливая Андромеда. «Спасибо», – поблагодарил я ее и, взяв за руку одного мертвяка, вытащил его в главный зал, после чего снова сел на манту и, кивнув кроком, чтобы они следовали за мной, поплыл наружу. Оказавшись на поверхности, я сразу понял одну печальную истину – сегодня мне трезубец больше не призвать ибо магической энергии у меня просто не осталось также я понял что из за своих размеров кроком не удастся беспрепятственно добраться до двери, поэтому нужно придумать как ее открыть я хотел было как следует обмозговать это, но вдруг понял что сделать это лучше не посреди буйного моря, а в уютной обстановке собственной крепости возвращаемся скомандовал кроком, но проплыв несколько метров остановился «Тела, которые находятся внутри пещеры, вам нужны?» – спросил я Кроков. «Да, повелитель», – ответил за всех чемпион. «Если позволите взять их с собой в подземелье, мы будем вам очень благодарны», – произнес он, и на его страшной морде появилось некое подобие улыбки. «Да уж, не дай бог приснится такая во сне. Хорошо, возвращайтесь и забирайте. Жду вас здесь», – ответил я своим монстром, и те сразу же погрузились под воду. Как хорошо, что им так мало надо для счастья. Когда мы вернулись в деревню, первое, что я сделал, это направился на склад. «Приведите ее ко мне в крепость», — приказал кроком, указав на наемницу, а сам направился туда же. Переодевшись, я спустился вниз, где уже была Баракуда. Она стояла на коленях под надзором моего чемпиона и двух обычных кроков. «Вы свободны», — отдал приказ Рурку, и тот, кивнув своим собратьям, покинул мою крепость. Убедившись, что нахожусь под присмотром двух скинков, поудобнее устроился на троне и посмотрел на баракуду. «Мне нужны от тебя сведения», — спокойно произнес я. «Какие?» — недовольно буркнула она и с ненавистью во взгляде уставилась на меня. Географические, ответил я и задал вопрос. «Во-первых, где мы сейчас находимся?» Она недоуменно посмотрела на меня. «Мне повторить?» — спросил я. «Нет». Просто это как-то странно, хотя если... Баракуда смирила меня подозрительным взглядом. Ты ведь не из этого мира, да? прямо спросила она. Хм, она совсем не глупая. Вопросы здесь задаю я, не забывай об этом. На всякий случай напомнил ей. Баракуда тяжело вздохнула. Сейчас мы находимся на небольшом полуострове, который называется Хельк». Он располагается на самом севере от континента, который называется Рудус. Продолжай. А что именно тебя интересует? Все. Начни рассказ о том, сколько крупных населенных пунктов находится на этом полуострове. Уточнил я. Как я уже говорил, этот полуостров небольшой. Из крупных населенных пунктов тут можно выделить Вотраук, в котором раньше правил наместник лорд де Кастилья. Благодаря тебе город захвачен лордом Тинусом который был наместником второго крупного города на полуострове — Данбурга. «По информации, которую я знаю, между этими городами всегда были напряженные отношения, но до полноценной войны не доходило», — рассказала Баракуда и попросила воды. Встав с трона, я подошел к столу, взял с него графин и напоил ее. «А что насчет третьего населенного пункта?» — поинтересовался я. «А, тут все проще». Город-крепость — город -крепость, неприступный пик, располагающийся на вершине огромной скалы. В Буйном море известен даже любому ребенку. Дело в том, что многие известные полководцы и правители пытались взять крепость штурмом, вот только никому это не удавалось. Барракуда подняла голову и, встретившись со мной взглядом, улыбнулась. — Думаешь, и мне не удастся? — усмехнулся я. — Не знаю. Надеюсь, нет. — ответила она. Я слышала, что раньше крепости со стороны суши вел большой каменный мост, позволяющий хоть как-то приблизиться к городу по суше. Но в связи с некоторыми событиями, произошедшими недавно, он ушел под воду и...» Баракуда задумалась, и пазл в ее голове, вероятно, сложился. «Ты... это из-за тебя», — произнесла она, продолжая смотреть на меня ошарашенным взглядом. «Это все?» «Из крупных, да. Есть пара десятков небольших деревень», — неохотно буркнула Баракуда. «Понятно», — задумчиво произнес я и посмотрел на одного из скинков, находящихся неподалеку в режиме скрытности и с активированным камуфляжем. «Позови сюда Рурка с парочкой кроков», — приказал невидимке и силуэт, склонив голову, удалился. «На сегодня хватит», — сказал барракуде. «Завтра продолжим». Я вернулся к трону и сел на него. «Не знаю, что у тебя на уме, но тебе не удастся завоевать этот мир. Пока существуют герои, такие как Бран Непобедимый, Святая Алиэта и Ветрокрылый Каратель, тебе не победить», — с вызовом произнесла она, глядя мне прямо в глаза. «Ты в этом уверена?» — спокойно спросил я. «Да, даже твоим монстрам не победить лучших героев как человечества, так и других разумных рас. Но...» «Поживем. Увидим?» — хищно улыбнувшись, ответил я, а буквально в следующее мгновение двери, ведущие в крепость, распахнулись, и в тронный зал вошел Рурк в компании двух других кроков. «Уведи ее обратно!» — приказал ему. «Увидимся завтра!» — сказал я, обращаясь уже к баракуде, за что был одарен ее взглядом, наполненным гневом, злостью и презрением. «Да уж, хорошими друзьями нам точно не стать!» Я коснулся сердца подземелья, до повышения уровня которому оставалось всего ничего. Сейчас в нем около тысячи магической энергии, и я всерьез задумался, на что ее потратить, ибо вариантов много. Во-первых, можно продолжить строить различные постройки, чтобы прокачивать подземелью ранг. Во-вторых, можно нанять новых героев или уникальных монстров, благо среди них много тех, кто в перспективе может оказаться очень полезным. Ну и в-третьих, я мог сливать магическую энергию на прокачку в богини или лежу на храм приливов, дабы получать новые плюшки или новую магию, а может и то, и другое сразу. Я тяжело вздохнул и оторвал руку от кристалла. «Как же все сложно!» — негромко произнес я и, откинувшись на спинку трона, закрыл глаза. «Интересно, это когда-нибудь закончится?» — подумал я, имея в виду не то, что происходило со мной сейчас в этом мире, а вообще. Какая конечная цель у любого трейсера? Неужели мы бесконечно должны скитаться между мирами, пока не умрем? Кто всем этим управляет и для чего это вообще нужно? Вопросы один за другим возникали в моей голове, но ответов на них, к сожалению, я не знал. «Ада, а я могу выйти из всего этого?» Прямо спросил свой ИИ. «Я не поняла вопроса. Что ты имеешь в виду, Кинг?» озадаченно спросила Андромеда. Я задумался, как точнее сформулировать вопрос. Можно ли как-то сделать так, чтобы я перестал путешествовать между мирами? Ты хочешь перестать быть трейсером? Да, это возможно? Нет, Кинг, только если ты сдашься и, обнулив свой счетчик жизни, умрешь. Ясно. Может, это не такая уж и плохая идея.